Глава восьмая Абанамат Я медленно повернулся и столь же медленно посмотрел вверх. На ближней цистерне скорчилась черная бесформенная тень, не шевелясь и едва выделяясь на фоне низких облаков, подсвеченных невидимой за ними луной банамат громко повторила черная тень и спрыгнула с цистерны вниз. «Хе-хе-хе, упырь! Так и взял тебя за твою черную жопу!» Так сказал Квазиморда, поправляя съезжавшую на сторону челюсть. Когда-то его называли Квазимодо. Но сложное французское что ли слово быстро преобразовалось в более привычную конструкцию, а за глаза величали так и вовсе козья морда. Впрочем, Квазиморда не обижался, потому что видел себя в зеркале. Не знаю, каким он был раньше в нормальной жизни, но после карусели Квазиморда стал таким, перекрученным, хромым, с ногами и руками разной длины, с перекошенным асимметричным черепом и челюстью который из-за этой асимметрии постоянно выскакивала из суставов с неприятным щелчком. Его можно было легко принять за мутанта, что я вполне мог сделать только что, когда он со своим «мабанама» прикидывался псевдоплотием. «Привет, брат!» — буркнул я. «Не брат ты мне, гнида черножопая!» — захихикал Квазиморда. «Придурок!» — сказал я шутнику. «Я ведь тебя и застрелить мог!» «Вянет лист, проходит лето...» «Ини серебрица, юнкершмидт из пистолета хочет застрелиться», загадочно произнес Квазиморда. Он был крайне начитанным и умным человеком, но его прошлом никто ничего не знал. «Я бы тебя мог еще раньше прикончить, но уж больно жрать хочу». «Убил бы и забрал жратву-то». «Ха, во-первых, ты не один. Там вас вон сколько шарится в домишке. Во-вторых, жрать одному скучно». Да и в компании с покойником тоже не весело В-третьих, ты не совсем еще говно Поэтому зачем тебя убивать? Не зачем тебя убивать Пока, по крайней мере А говном, и без меня прикончат добрые люди Ну и в-четвертых, у меня патроны кончились А нож я потерял А голыми руками я тебя упырь не осилю Вот такой был Квазиморда Тут же выдал весь расклад Кстати, сталкером как таковым он не являлся Просто бродил в зоне, что твой мутант Иногда собирал артефакты для продажи Но особой целью это не ставил Братом я его назвал скорее по инерции Да и никогда не был на сей счет особо разборчивым Пошли тогда жрать, предложил я Пошли, упырь Холмс кинул на плечо замызганный вещмешок На другое, такой же замызганный Калашников Древний, с деревянным прикладом «Я тут вообще-то на карауле!» «Да нет тут вокруг никого!» Заверил Квазиморда. «Идем уже! Я знаю, потому сказал!» Мы вошли в домик. Сначала я, за мной Квазиморда. Профессор возрился на нас с открытым ртом. А Соболь сказал о «Опаньки! Кого мы видим? Кого лицезреем?» «Жрать хочу!» Без церемона сообщил Квазиморда, бросая на гравий автомат и неуклюже плюхаясь рядом. «Здорово, лишенцы!» Профессор поспешил отодвинуться подальше. Квазиморд это заметил и, криво ухмыльнувшись, прямо ухмыляться он физически не мог, буркнул. «Месцы, мужик, я не мутант. Это у меня просто имидж такой». «Наш человек!» – кивнул я профессору. «Чувак!» – аспирин протянул квазиморде кусок хлеба с салом. «Погоди, сейчас жратва сварится. Вот, точи пока это!» Квазиморда сунул бутерброд в рот и принялся жевать, поддерживая челюсть рукой. Мне всегда было интересно, почему он не обратится к болотному доктору. Мало кто выжил после такой карусели, как Квазиморда. И доктор его уж точно починил бы, как минимум без научного интереса. Но, дать Квазиморде нравилось и так. «Ты чего в зоне-то? Как прошел?» – спросил Пауль. «А, я тут давно», – чавкая и пуская слюни, сказал Квазиморда. «Месяца два уже». «За каким?» – удивился Аспирин. «Гулял», – неопределенно махнул рукой Квазиморда. «У вас там делать не хрен зажрались все, тут интересно. Квинтэнсенция абсурда». Профессор покосился на Квазиморду с уважением. «Хиш, того и гляди, научный диспут устроят». Аспиринова похлебка пахла недурно. но конечно, это была жратва исключительно для полевых условий. А я любил домашнюю кухню. Еще мама меня приучила. Например, мясную солянку. Сталкеры вообще обожают посудачить насчет жаротвы и поделиться рецептами. Может, нервное это у нас. Или черт его знает. Кто-то кулебяку с рисом выпекает. Другой грибной суп варит. Хемуль вот со стейками своими носится. А я мясную солянку ценю. Если вы не знаете, как правильно готовить мясную солянку, я вам расскажу. Понятное дело, в походных условиях ее не сваришь. К солянке следует относиться уважительно, кушать ее несколько дней. На следующий день она значительно вкуснее, нежели только что снятая с огня. Итак, главная фишка в том, что вам потребуется огуречный рассол. Не кислятина из магазина корнишонов, а настоящие огурцы, которые делают бабушки из того, что вырастили собственными руками. Вот на этом рассоле и нужно варить бульон из мелких кусочков мяса. Лучше пара сортов. Говядины и свинины, например. Баранина чуток похуже на мой вкус, но приемлемо. Когда он сварится, а это час-полтора, добавить томатный соус, нарезанный лук, морковку, соленые огурцы, каперсы, сахар и соль по вкусу. Перец, понятное дело. Еще минут через 20. Покоцаем на кусочки ветчину, копченую колбасу, можно еще какую-то мясную фигню, типа даже сосисы И варить еще минут 15. Блюдо должно быть жирное, густое и сытное. Сметанки туда при употреблении, перчика. Если хотите испортить солянку, киньте кусок лимона. В кабаках всегда так поступают. Сказать почему? Потому что варят не на рассоле и не с теми огурцами. Вот, как-то так. «Пока я так думала о солянке, у меня аж слюнки потекли, словно квазиморды». Аспирин тем временем разлил свое варево по котелкам. «Может, выпьем за знакомство?» – предложил неожиданно профессор. Все посмотрели на меня. «Что ж не выпить, выпьем?» – согласился я. Аспирин тут же добыл флягу, пустил по кругу. Профессору досталось пить позже квазиморды, и он немного помедлил, но вытереть горлышко рукавом не решился». Соболь глотнул и отправился в охранение. Уж как-то так выработалось, что он со своей артиллерией и прибором ночного видения стал постоянным часовым, раз я тем более гостя принимал. Соболь не возражал, остальные тоже. После выпивки, которая была практически символической, принялись хлебать аспиринов в супчик, куда он бухнул две банки консервов, причем одни консервы были мясные, а вторые рыбные, а также пару горстей в вермешели. В общем, есть это было можно. Ну и нужно. Насытившись, мы дождались, пока всю порцию прикончит Квазиморда. Ему из-за проблем с челюстью есть было неудобно, и времени уходило больше. Хлюпал и булькал он тоже неприлично. С рожи текло. Облизав ложку, он, наконец, вытер ее об одежду. А гигиене представления Квазиморда имелись такие же, как об уходе за собственной внешностью. Вернул аспирину и сказал. «Патронов отсыпьте, а!» Я молча дал ему автоматный рожок. «Больше никак, брат. Нам еще идти и идти». «О, кстати, спросить хотел, куда вы, собственно, путь-то держите?» Принимая рожок, поинтересовался Квазиморда. «Туриста, что ли, ведете?» «Туриста», – покивал я. «Богато, видать, турист», – покосившись на профессора, сказал Квазиморда. «Вон вас сколько его пасет! И пачка толстая!» Петраков-доброголовин хотел был оскорбиться, но передумал. «И далеко ведете болезного?» – продолжал Квазиморда. Чего сразу не шлепнете в канавки? <смех> шутка. Так куда тащитесь?» Спрашивать подобные вещи не полагается, но Квазиморде закон не писан, раз уж его зона выплюнула в таком виде. Тем не менее, я неопределенно махнул рукой. «Туда!» «Ага, то есть куда Маккар телят не гонял? В неведомые дали. Не спрашиваю, за кем бесом вы туда поперлись, небось надо!» Квазиморда подумал, пощелкал челюстью. Ты вот что, упырь. Вон туда, куда показал, ты лучше не ходи. Будешь иметь проблемы. Будут вас кусать, бить, обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять. Чувак, ты про что? Аспирин нахмурился, шевеля усами. а темные, бесцветным голосом сказал Квазиморда. Совсем охренели. Видать, скучно им тут стало. Дико, никто давно не ходит. А может, еще чего. Короче, туда не смотри даже, упырь. А вот туда он показал в сторону покосившейся мачты Лэб, едва заметный из оконного проема на фоне ночного неба. «Туда ходи, лучше уж лишнего пройдешь». «Под лэп? «Согласен, подозрительно, но безопаснее, я сказал. Хоть и дальше. Все равно от собаки семь верст не крюк». «Да, прямых расстояний в зоне не бывает», вздохнув пробормотал Петраков Доброголовин. «Ишь ты, понимает», удивился Квазиморда. Мне бы еще к пистолету патрончиков, у меня Макаров. На обойму к Макарову расщедрился аспирин. Больше мы и в самом деле дать не могли, а на первое время к Вазиморде хватит, если, разумеется, не влезет уж совсем в омерзительное место. Тем более он все едино соврал, что патронов у него нет, сколько-то да есть, просто решил разжиться. Он в зоне почти свой, напрятал поди в разных местах трофеев, стервятних херов, и тем более откупился. Указал направление. Хотя доказательств никаких не предъявил. Однако врать он мне не должен. Отношения у нас постоянно ровные. «Слушай», — вспомнил я, — «тут еще вот такое дело». И я рассказал Квазиморде о погончики как сумел описал это угребище. Квазиморда задумался, копаясь в носу. Потом вытер палец в воротник куртки и покачал головой. «Нет, такого не видел. Хотя слыхал от одного типа, что появились какие-то попрыгунчики. Может, они и есть?» «Ладно, пойду я, что ли?» «Переночуй с нами», — предложил добряк Пауль. Квазиморда покачал своей изуроданной головой. «Тесно у вас, людно, носками воняет. Пожрать пожрал. Пойду теперь. Гот и нахт!» «И вам, уважаемый», — учтиво сказал профессор. Квазиморда снова поправил выскочившую челюсть, поднялся, повесил на себя пожитки и убрел в темноту. «Какой любопытный человек!» Заметил Петрков-доброголовин. Никто ему ничего не ответил. Спал я чутко. Снаружи шумел ветер, Простучал покрытый рубероидом крыши Быстрый крупный дождик. Истошно завопило где-то за забором. Съели кого-то, что ли? Наконец я уснул покрепче. Уже под утро меня растолкал Пауль, Одежуривший свое. «Рано утром звери встали, понасрали, понассали», сказал он строками неприличного детского стихотворения. «Вставай, время!» Я огляделся воинственно. Парни спали. Соболь, с головой застегнувшись в какой-то прибамбас, прилаженный к спецкостюму, аспирин хищно шевелил усами и дергался, профессор тяжело вздыхал во сне. «Время так время. В самом деле уже почти восемь. «И еще», — продолжал Пауль, «тут такая херня стряслась. В общем, позырь свой ПДА!» Я с тревогой взглянул на Пауля, достал ПДА. Он не работал. То есть сама машинка-то как бы включалась, но толку от нее было, что от кирпича, даже карту не показывала, не говоря уже о мотогенной активности и прочих вещах. «И у меня тоже», — кивнул Пауль, «и у всех, наверное». Вся система навигации, судя по всему, полетела к чертям. Вариантов почему-то случилось было множество. К примеру, наконец-то до этой незаконной в корне системы добрались военные, и всех, кто обеспечил ее функционирование, упекли в кутузку. А то и перестреляли. Хм, военные могут. Или зона. Зона вообще может все. Ха уж вырубить ПДА на своей территории. Хм, расплюнуть. Оставалось надеяться, что это какой-то временный технический сбой. Мы с Паулем быстренько соорудили костерок, закипятили чай. На булькане проснулся аспирин, предложил пожрать, был послан. С утра максимум бутерброды или галеты. И Весь о том, что пыданам теперь никак не помогут, аспирин опечали куда меньше, чем от менеджера твы. Он сказал, что дорогу к бюрерам покажет, а назад уж как-нибудь разберемся. Соболь был встревожен сильнее, но потом заметил, что так даже интереснее. Он хочет проверить кое-какие охотничьи навыки в чистом виде, как говорится. У Петеркова-Доброголовина же ПДА и вовсе не было. Похрустев галетами и запив их водой, мы покинули гостеприимный домик, двигаясь в направлении, рекомендованном квазимордой. Аспирин вполголоса рассказывал профессору о трудной судьбе квазиморды. Профессор ахл и охл, и, наверное, прикидывал, что неплохо было бы забрать квазиморду с собой, а потом его всячески просвечивать, исследовать и препарировать. Эх... Сказал тем временем Пауль Зря мы на это подписались Почему? Не нравится мне от мужик И вообще Я в тихой грусти Сидел бы сейчас дома По грибы пошел бы А там, глядишь, вояки унялись бы Перестали бы полить Пошло бы все как раньше Таскай хабар помаленьку Штях подквашивай с братвой Не береги душу Попросил я Поздно уже «Вернуться как раз не поздно», — возразил Пауль. «Но дураками выйдем перед всеми. Лаве не срубили, имея проход через периметр. Смеяться будут». «То-то и оно. Да и разве не интересно тебе живого бюрера поймать?» на хрен он мне! Укусит еще, падла! Я что, профессор? Мне бюрера дохлого куда приятнее зырить, чем живого!» — логично рассудил Пауль. А лучше совсем чтобы они передохли все на хрен прикинь пустая зона все дохлые ходи с мешком и собирай хабар мимо россии посоветовал я используя паулев в лексикон а том чересчур уж оживился стоп сказал идущий впереди соболь не отвлекающийся на фигню и научные происшествие на бетонке он разбросал по маршруту болты прикинул вон туда здесь мясорубка Обошли мясорубку, протопали без разговоров и приключений еще часа два с небольшим. Причем Пауль активно развивал свою идею про отсутствующую зону и мешки Хабара. Никто его не слушал, но Паулю было в принципе пофиг. Наконец Аспирин догнал меня и показал стволом автомата на старую триангуляционную вышку, перекошенно торчавшую на вершине ближнего холмика. «Отсюда вроде как не очень далеко уже», — сказал он. «Шутишь?» — удивился я. Бюреры так близко с роду не жили. Давно оты, видать, тут не был, чувак. Что, я врать стану? Обиделся Аспирин. Живут гадины и даже неплохо. И куда теперь? Да пока прямо. Потом я скажу, где сворачивать, если там ничего не поменялось. Да, в зоне многое меняется. Переползает с места на место. Возникает там, где вчера не было и быть не могло. Но никаких проблем с нов появившимся аномалиями у нас не возникло. Зато в аккуратном месте указанного аспирином поворота на нас выскочили кабаны. Беда была в том, что мы в это время двигались по дну узкой лощинки. Такие лощинки на самом деле лучше обходить стороной. Но ее верхние края ощутимо предвещали неприятности. Что-то там искрило, играло в воздухе. Вот и нарвались. Соболь снял бегущего впереди самца. Надеюсь, вожака метким выстрелом. Покатился второй кабан, остальных аспирин стал расстреливать из автомата поляв приближающиеся рыла Мы тоже вступили в дело, но кабаны не останавливались, мчась нам навстречу. Один метнулся вверх по склону и, коротко завизжав, попал в карусель. По воздуху плеснуло кишками. «Ложись по склонам!» – крикнул я. Пал на четвереньки и взбежал метра на два выше тропинки. Потом уткнулся лицом в теплую похучую траву и прикрыл руками голову. Кабанов кто-то гнал. Иначе вот так они не попёрли бы на автоматы. Не такие уж тупые твари. Им не до нас, проскочат, а потом главное успеть понять, кто их так гонит». Услышав, а скорее ощутив подружи земли, как стая кабанов проскочила чуть ниже, едва не наступив копытцами мне на ноги, я перекатился на бок. В самом деле мутанты ничуть не интересовались нашим отрядом. На торпе бились в конвульсиях трое или четверо подстреленных. Довалялась пара трупов. Однако, что самое интересное, никто кабанов пока не преследовал. И я оглянулся на спутников. Все разлеглись по травянистому склону, словно поломанные манекены, но вроде бы без потерь. «Живые?» – окликнул я. «Вроде не дохлые», – отозвался Пауль, поднимая рожу из лопухов. «Куда это они так ломанулись? Кабаны, в смысле?» Все принялись подниматься и отряхаться. Аспирин выглядел виноватым. «Я думал срезать малость», признался он «Да не в этом дело, махнул я рукой Тут непонятно, кто кабанов гнал Пора бы ему уже появиться Может, нас испугался?» Предложил Соболь «Если там, скажем, Снорк» «Снорк так не напугал бы крупную стаю Блин, лишь бы не Химера» «Химер давно не видели», сказал Пауль «Был базар, что передохли они, что ли» «Дождешься, как же» И тут, само собой, появилась Химера. И я всегда поражался, почему остальные мутанты какие-то шудивые, неприятные с виду, изъязвленные, облезлые. Некоторые выглядят так, словно вот-вот сдохнут. Это, конечно, впечатление обманчивое, маскировка своего рода. Зато у Химеры было все в порядке. Мощная, хорошо сложенная тварь, напоминающая продуманный, умело собранный, тщательно отлаженный механизм. Может, так оно и обстояло на самом деле? Ученые много чего лепили в своих лабораториях. Снова вспомнился невесть, чей рассказ про Химеру. Как она могла уделать отрядик сталкеров, но убила здоровенного кровососа, совершенно незаметно прятавшегося в канализации, и ушла, утащив добычу. Но это, кажется, не собиралось ничем порадовать встретившихся сталкеров. Взгляд посверкивающих глаз перепрыгивал с одного из нас на другого, словно чудище выбирала кого схватить первым. «Залп!» Еле слышно скомандовал я, поднимая автомат. Химеру, вопреки мифам зоны, завалить реально, но сделать это в одиночку практически невозможно. И даже массированный огонь чаще всего только ранил тварь, которая в итоге или уходила, или не уходила. Впрочем, в последнем случае редко оставался кто-то, чтобы рассказать об этом. «Абанамат! Абанамат!» Заполошно вскрикнули сзади, и мимо меня пронеслась по склону давешняя псевдоплодь. Сначала мне даже показалось, что ты вернулся к Вазиморде, который многим был на нее похож. Уж не знаю, откуда она выскочила, но присевшая уже для прыжка химера отвлеклась на нее, и это дало лишнюю секунду-две. Если имеешь дело с химерой, именно подобные вещи могут решить, кто из вас кто в пищевой цепочке». Поэтому автомат на огонь и гулка, бухнувшее ружье Соболя, смяли красивое глянцевое тело, вырывая куски мутировавшей плоти. Химеру отбросила назад, но она удержалась на лапах. Потом стала заваливаться, приседать на задние ноги. банамат воинственно завопило псевдоплотик, горцуя чуть выше на склоне в опасной близости от карусели, где совсем недавно уже сгинул незадачливый кабан. «Мне захотелось крикнуть ей, осторожно, дура!» Но вместо этого я расстрелял остаток рожка в химеру. Так же поступили остальные. И чудовище, издав неприятный звук, что-то среднее между обиженным мяуканьем и обиженным хрюканьем бросилось назад, припадая на переднюю правую и заднюю левую лапы. Через мгновение в лощинке остались только мы. То есть сталкеры, дохлые кабаны, один еще дергался, поскуливая, и псевдоплоть, которая притихла в бурьяне и, кажется, понимала, что ее дела плохи. «Не стрелять!» — крикнул я, вставляя полный рожок. Соболь опустил ствол. «Это же псевдоплодь!» — сказал он. «И что? Она нас спасла! Ты еще скажи, что она это специально сделала!» «Не поверишь, но я именно так и думаю. А даже если не специально, она появилась очень вовремя, и мы ей должны!» упыть ты правда чокнутый!» — сказал Пауль, скидывая на плечо сброшенный для боя бюреровский контейнер. Профессор тем временем довольно храбро рассматривал кабана и резво отскочил, когда помирающий урод едва не ухитрился тяпнуть его клыками за ногу. «Сиди там и не мешай!» – велела псевдоплоти словно она могла меня понять. Та повертела бугристой бесформенной головой со асимметрично сидящими глазками и крикнула. «Скарлатина!» «Вот-вот», – примирительно сказал я, – «мы сейчас уйдем». «А ты жри вот кабанов, тут тебе полно еды, если только псы не набегут или кто покрупнее. А мы уходим, видишь?» Псевдоплоть наклонила голову на бок, как это делают умные собаки, когда прислушиваются. «Чувак!» – осторожно позвал Аспирин. «С тобой все в порядке?» «Все, все!» – отозвался я, не сводя глаз к псевдоплоти. «Давайте потихоньку вперед, я прикрою тыл, а вы там посматривайте, чтобы химера не вернулась». Хрен ее знает, вдруг только притворяется и выжидает. Бормоча вполголоса наверное, о том, что упырь таки вальтанулся, моя бригада прошла мимо бесславно павших кабанов. псевдоплоть все так же посматривала на меня, сопя и то приседая, то приподнимаясь на корявых ножках. С виду она была на редкость отвратительная. Нападишь ты, я питал к ней самые теплые чувства. Если бы она не отвлекла химеру... И тогда я сделал то, чего не делал до меня ни один сталкер. Да что там, я знаю людей, которые бы меня за это со спокойной душой пристрелили, а другие бы им в ладоши хлопали. Я повесил автомат с полным рожком на плечо, под внимательным взглядом псевдоплоти перетянул на бок рюкзак, сунул туда руку и нашарил банку мясных консервов. Так же ощупью содрал за кольцо крышку и бросил банку поближе к разговорчивой скотине. Псевдополодь принюхалась. Сейчас она напоминала лицом одну старуху с рынка, у которой я часто покупал тыквенные семечки, и подкатила лапой банку поближе. Потом сгребла и на трех ногах заковыляла прочь, повторив на прощание. скарлатинна!